Можно было бы поинтересоваться, а кто не имел чести быть другом очаровательной фортуны? Но Марианне было не до этого. Она и теперь отказалась от помощи Фуши. Внутренний голос убеждал ее против всякой очевидности, что дело здесь в другом, что такое простое и разумное объяснение подруги в данном случае не подходит. В особняке она чувствовала чье-то присутствие. Которую она прежде связывала с магнитической силой портрета, а теперь убедилась в противном. Она вспомнила услышанные на верхнем этаже шаги. Аркадиус пришел к выводу, что там была крыса, но крыса ли? Она не могла избавиться от мысли, что жилище ее отца таит в себе тайну, и эту тайну она должна раскрыть только сама. Или, в крайнем случае, с помощью Аркадиуса. Я она снова повернулась к нему. Я повторяю, хотите ли вы пойти со мной этой ночью, понаблюдать, что там происходит? — Что за вопрос? — пожал плечами Жулеваль. — Я не только не позволю ни за что в мире идти вам одной в этот склеп, но и сам заинтригован этой необычной историей. Если вам угодно, мы отправимся в десять часов. — На здоровье! — вздохнула Фортюне. Мне кажется, дорогое дитя, вы обладаете неумеренной склонностью к авантюрам. Что касается меня, я, с вашего позволения, преспокойно останусь здесь. Во-первых, потому что у меня нет никакого желания замерзать в пустом доме. Во-вторых, кто-то должен же уведомить императора, если вы попадете в одну из тех ловушек, к которым у вас, мне кажется, особая пристрасть и я даже боюсь представить себе ту картину, которую он мне закатит, если с вами когда-нибудь что-нибудь случится. Закончила она с притворным ужасом. Конец вечера прошел сначала за ужином, затем в приготовлениях к ночной экспедиции. Марианна подумала была о той таинственной опасности, относительно которой предупреждал Язон Буфор, но сейчас же отвергла эту мысль, ведь никто не мог предугадать, что Наполеон вернет ей жилище ее родителей. Нет, ничто, касающееся особняка, не может быть связано с опасениями американца. Но, видно уж, свыше было начертано, что Марианна не пойдет вечером с Аркадиусом искать приключений. Пробила три четверти десятого, и она встала с кресла, чтобы пойти переодеться в более подходящую для их предприятия одежду, когда Жонас, черный лакей Фортюне, появился и торжественно возгласил, что «Монсеньор Герцог Фриульский просит принять его». Увлеченные разговором ни Фортюне, ни Марианна, ни Аркадиус не услышали, как подъехала карета. Все трое растерянно переглянулись, но Фортюне тотчас похватилась. — Проси, — сказала она Жонасу, — милейший герцог расскажет нам новости из Тюйлери. Но главный церемониймейстер сделал больше того. Едва войдя в салон, он поцеловал руку Фортюне и радостно объявил Марианне. — Я прибыл за вами, мадемуазель. Император требует вас. Неужели? О, я иду, я сейчас буду готова. Она так обрадовалась возможности увидеть его сегодня вечером, хотя никаких надежд на это не было, что совершенно забыла об истории с исчезнувшим портретом. Торопясь поскорее увидеться с Наполеоном, она поспешила надеть красивое вышитое серебром платье из синего бархата с глубоким декольте и отделанными кружевами короткими рукавами, натянула длинные белые перчатки и набросила сверху отороченный голубым песцом плащ с капюшоном. Она любила этот ансамбль и, посмотрев в зеркало, послала воздушный поцелуй своему сияющему от радости отражению — Затем она в припрыжку побежала в салон, где дюрок мирно пил кофе вместе с Фортюнеей Аркадиусом. Он как раз говорил, и поскольку речь шла об императоре, Марианна приостановилась на пороге, чтобы услышать конец фразы. «После того, как он побыл у вандомской колонны, которую уже закончили, император осмотрел Уркский канал». Он не останавливался ни на минуту. «И он доволен?» — спросила мадам Гамелен. «Этими работами — да. Но война в Испании остается его главной заботой. Дела там идут плохо. Солдаты терпят мучения. Король Жозеф, брат императора, беспомощен. Маршалы устали и занимаются склоками между собой». В то время как гверилиясы тревожат войска непрестанными стычками с помощью жестокого враждебного населения и англичан Веллингтона, которые прочно обосновались в стране. А много там наших войск? Нахмурившись, спросил Аркадиус. Около восьмидесяти тысяч. Сульт заменил Журдана на посту генерал-квартирмейстера. Себастьяни, Виктор и Мортье находятся в распоряжении короля Жозефа, тогда как Сюше и Жюно в настоящий момент вновь соединяются с армией Нея и Момбрена, которая готова вступить в Португалию. Приход Марианны положил конец военному докладу Дюрока. Он улыбнулся молодой женщине и оставил чашку. — Едем, раз вы готовы, если я позволю втянуть себя в разговор, касающийся моей профессии, мы просидим до завтра. Я бы с удовольствием послушала дальше, это очень интересно. Для такой очаровательной женщины вряд ли, того же император не любит ждать. Марианна почувствовала себя немного неловко, пальмав взгляд Жоли и вспомнив об их намеченной экспедиции. Впрочем, нельзя сказать, что дело так уж не терпит отлагательства. В другой раз с улыбкой сказала она ему, «Мы можем ехать, господин герцог». Жалеваль криво усмехнулся, не переставая сосредоточенно помешивать ложечкой в голубой северской чашке. «Само собой разумеется», — ответил он, — «спешить некуда». Когда невозмутимый Рустан отворил перед Марианной дверь кабинета императора, Наполеон работал, сидя за большим письменным столом, и не поднял голову, даже когда дверь закрылась. Озадаченная молодая женщина смотрела на него, не зная, что ей делать. Ее порыв сразу угас. Она пришла с радостным нетерпением, увлеченной желанием, загоревшимся в ней при одном упоминании о возлюбленном. Она думала найти его в своей комнате, с таким же нетерпением, ожидающим ее. Она готовилась броситься в объятия, одним словом, она была готова к встрече с любимым человеком, она шла императора. Пытаясь скрыть свое разочарование, она присела в глубоком реверансе и ждала с опущенной головой. «Поднимитесь, мадемуазель. Сейчас я буду к вашим услугам».